Еще один вечер тяжелыми туманными слоями навалился на город. Когда марку вернулся в штаб-квартиру стражи, Капрал-задранец скорчила ему многозначительную гримасу и движением глаз указала на скамью, на которой сидели три угрюмые личности. «Они хотят пообщаться с кем-нибудь из офицеров стражи», – прошептала Шелли. «Сержант-колонн еще не вернулся, поэтому я постучала в дверь господина Ваймса». «Но, по-моему, его нет в кабинете». Марко вызвал на лицо дружелюбную улыбку. «Госпожа Лада!» — поклонился он. «И господин Богис!» «И доктор Низ!» «Примите мои глубочайшие извинения. Мы сейчас по уши загружены работой. Попытка отравить патриица — это сумятица с големами!» Глава гильдии наемных убийц улыбнулся одними губами как раз об отравлении мы и хотели поговорить сказал он есть ли тут более приватное место ну можно пообщаться в буфетной ответил марку вряд ли там сейчас кто есть не пройдете ли хорошо вы тут принимаете гостей нечего сказать фыркнула госпожа лада какая-то буфетная она остановилась в дверях здесь что едят спросила она В основном пьют кофе и жалуются на жизнь, — откликнулся Маркоу. И пишут рапорты. Командор Ваймс очень строг насчет рапортов. Капитан Маркоу жестко произнес доктор Низ. «Мы должны поговорить об одном скорбном вопросе, касающемся... Куда тут можно сесть?» Маркоу торопливо провел рукой по стулу. «Прошу прощения, сэр. Времени на уборку совсем нет. Забудем». «Это сейчас не так важно». Глава гильдии наемных убийц сложил вместе ладони и чуть наклонился вперед. «Капитан Марков мы пришли, чтобы обсудить отравление лорда Витинари. Вообще-то вам, наверное, надо разговаривать с командуром Ваймсом». «По-моему, командор Ваймс не раз и не два в вашем присутствии отпускал унизительные замечания в адрес лорда Витинари», продолжал доктор Нисс. «Что-то типа, его давным-давно следовало повесить, да все никак не могут найти петлю, из которой он бы не вывернулся», — уточнил Маркул. Ну да, но все так говорят». «И вы тоже?» «Ну, нет». «И насколько мне известно, он лично взялся за поиски отравителя». «Да, но вам это не показалось странным?» «Нет, сэр». Я думал над этим и не нашел ничего странного. Видите ли, командор очень привязан к Патрицию. По-своему, правда. Как-то он даже сказал, если Патрицию и суждено пасть от чьей-то руки, то лучше бы это была его рука, то есть командора Ваймса, сэр. Неужели? Но он говорил об этом, улыбаясь. Ну, вроде как, улыбаясь. И в последние дни он, наверное частенько навещает его сиятельство все верно сэр и я так понимаю его усилия по выявлению личности отравите были тщетны вы несколько не правы сэр возразил морков мы выявили множество способов которыми патриция не отравляли низ кивнул остальным мы хотели бы осмотреть кабинет командора сказал он но «По-моему, это...» — начал Маркоу. «Прошу, капитан, подумайте хорошенько», — перебил его доктор Нисс. «Мы втроем представляем основные гильдии в городе. И, похоже, у нас есть убедительная причина для осмотра кабинета командора. Вы, конечно же, будете нас сопровождать, чтобы проследить, что мы не совершаем ничего противозаконного». Маркоу неуверенно покачал головой, — Ну, если я буду с вами... — Правильно, — кивнул Низ. — Все произойдет согласно протоколу.